Глава пятая. Арон Басси. I wanna be your slave. Джейк. На часах 9 утра, и мне хочется сдохнуть. Хотя я вчера даже не пил. Кто бы мог подумать, что мой новый тренер будет недоволен тем, что я алкоголик в завязке? И кто бы мог подумать, что после литров пяти пива Этот самый тренер в 9 утра решит бегать с нами по полю. Вероятно, любой житель Баварии мог бы подумать, но точно не я. Кажется, отец надо мной издевается. Он, очевидно, желает мне умереть пьяным в какой-нибудь бочке с хелем. Умереть... Трезвым в Ротенбурге, как я успел понять, в принципе невозможно, судя по моим наблюдениям за те немногочисленные дни, что я провел здесь. Складывается впечатление, что немцы пьют пиво вместо кофе по утрам. Так что, господа и дамы, мой отец определенно совсем в меня не верит. А точнее, в мою трезвость. Да что уж там, в свою трезвость при таких условиях не верю даже я сам. Запретный плод сладок, как известно. Буквально. Учитывая то, как и в самом деле сладок на вкус темный лагер. Но я держусь. Уже три дня. 72 часа. 4320 минут. 259 200 секунд. Без алкоголя. И без секса. Хотелось бы еще сказать, что и... Без Элизабет, но если не пить и не снимать девиц оказалось не так уж и сложно, то вот тут нарисовались проблемы под названием гребаные социальные сети, чтоб вас!» Как перестать обновлять новостную ленту и пересматривать наши с Элизабет фотографии? Я так жалок. Блевать от самого себя хочется. Но если раньше я мог залить алкоголем отвращение к самому себе, то сейчас я могу выпустить пар лишь на поле, по которому нашусь вот уже 40 минут. На улице промозгло, прям как в Манчестере. Небо заволокло темными тучами, и с него летит моросящий противный дождь, пока я делаю ускорение от боковой до боковой, а затем обратно с крестным шагом. Ветер хлещет по лицу, Но кого это волнует, когда речь идет о футболе? Футбол — единственная постоянная вещь в моей жизни. Сегодня я могу любить миниатюрную Ариану Гранда, а завтра вдруг решу, что мне все же по душе модель вроде Кендалл Дженнер. Утром мне захочется провести отпуск в Монако, а уже в обед я вдруг надумаю, что хочу покорять Эверест. Но я никогда не перестану хотеть играть в футбол. Даже если я лишусь ног, рук, половины тела, я буду играть в футбол. Понятия не имею как, но буду. Единственная причина, по которой, возможно, я все же завяжу с футболом, моя смерть. Но и то спорно. Вполне вероятно, к тому времени будет что-то вроде симуляции жизни после смерти. Ну, или до каких технологий еще дойдут в будущем? И что дальше? Правильно, в симуляции будем только я, мяч и ворота. Штормовое предупреждение? Плевать, я буду нестись с мячом по ветру. Наводнение? К черту, задержу дыхание, но продолжу чеканить мяч над уровнем воды землетрясение или пожар, в первую очередь я схвачу свои счастливые бутсы. Кто-то назовет меня психопатом, кто-то больным придурком, и я даже не буду пытаться доказывать обратное. Для меня футбол не просто игра. Футбол — то, чем насыщаются мои легкие, стоит мне сделать вдох. И за то, что из-за Элизабет я оказался здесь, в самой второсортной команде Бундеслиги. Я себя ненавижу. Хотя что значит «из-за Элизабет»? Я могу сколько угодно винить ее, но правда в том, что я не так уж и глуп и прекрасно осознаю, что она не заставляла меня совершать те поступки, из-за которых я, собственно, здесь и оказался. А вообще, формально... Я здесь из-за отца. Он, конечно, классный, но за что-то меня недолюбливает. Возможно, за то, что я переспал с его последней секретаршей. В его офисе. На его столе. На глазах у его подчиненных. Скорее всего, именно это стало последней каплей. Стыдно ли мне? Да. Это была ужасная провокация с моей стороны. Я хотел вывести его из себя, словно был подростком, а не взрослым мужчиной. И я даже не подумал о том, каково будет этой девушке. И что она лишится работы. Я не принуждал ее, никогда бы не сделал подобного. Она сама опустилась передо мной на колени, а дальше... Черт, я был так пьян, что не помню и половины того, что происходило. А если быть предельно честным, То не помню 99% мне от самого себя тошно. И вот эти тупые оправдания, что все это из-за Элизабет должны прекратиться. В детстве я всегда мечтал стать футболистом. Сейчас я мечтаю стать хорошим человеком. И если для этого необходимо пожить какое-то время в этой дыре, то я готов. Готов на все! Лишь бы избавиться от грёбанной одержимости бывшей. Отбрасываю в стороны мысли. Стоит нам закончить с бегом и растяжкой. Делимся на квадраты. 4-2. Сначала я в четверке. В два касания передаем друг другу мяч, пока двое других игроков пытаются его перехватить. Затем, во время паузы, мы меняемся, и я оказываюсь в числе двоих. Это гораздо интереснее. Еще некоторое время спустя упражнение заканчивается, и вратарь занимает свою позицию, чтобы каждый игрок несколько раз ударил по воротам. Когда тренировка подходит к концу, я выжат, как лимон. В раздевалке звучит громкая музыка, которая слышна даже под сильным напором душа. Холодная вода хлещет мне в лицо, пока по телу разливается приятное ощущение усталости. Обматываю полотенце вокруг бедер и возвращаюсь к команде, чтобы переодеться. Вчера я успел познакомиться с мужиками, пока мы были в баре. Но сейчас мне не хочется поддерживать беседу, тем более, что они обсуждают предстоящую игру с командой, которая держится на третьем месте турнирной таблицы. Очевидно, здесь нам ничего не светит. Что тут скажешь? Молча одеваюсь и сажусь на скамейку, чтобы завязать шнурки, как вдруг звонит мой телефон. «Привет», — удивленно произношу, приняв вызов отца. «Прощаюсь с мужиками, хватаю сумку и покидаю раздевалку, потому что здесь очень шумно, как Ротенбург». «Я трезв». «Я спрашивал не об этом». «Но интересует тебя именно это». На другом конце линии слышится тяжелый вздох. Я должен был это сделать, Джейк. И, спешу заметить, я даже не пытался оспорить твое решение. Ты ведь владелец манчестерских дьяволов? Сейчас я твой отец. Хмыкаю. Джейк. Что? Ты зол. Я понимаю. Нет, пап, ты не понимаешь. Речь ведь о моей карьере. Да. Ты бы хотел, чтобы тебя выгнали с позором после догинга на стадионе, прости господи! Делаю глубокий вдох и выдыхаю облако на прохладном воздухе. Едва выхожу из здания. Ну, меня, по сути, и выгнали. Нет. Я замял все. К журналистам это не просочилось. Парочка их бесполезных статей без единых доказательств. «И на этом все. Джейк, я знаю, как для тебя важен футбол. И я хочу, чтобы ты перестал тратить время на подобные выходки. Потому что я тебя не узнаю». «Я и сам себя не узнаю». «Так, как первая тренировка?» Так и не дождавшись моего комментария, продолжает отец. «Думал, будет хуже. Тренер — нормальный мужик. Команда средний возраст 30+, Ну, сам понимаешь. Половина сезона. Всего четыре месяца. Даже меньше уже. Молчу. Джейк, это для твоего же блага. Ты представляешь, как на моей статистике отразится пребывание здесь? Лучше так, чем если бы тебя выгнали. За что? За секс? Черт возьми, да! Ты нарушил все пункты контракта! Его бы просто разорвали! Устало прикрываю веки и устраиваюсь на переднем сиденье своего нового Мерседеса. Это единственное, что я мог сделать. Ты правильно поступил, пап. Я просто... Зарываюсь рукой в волосах. Это все непривычно. Другой уровень. Никаких перспектив. Зато никаких соблазнов. Фыркую. Пап... Тут вместо кофе на завтрак гиннес. Шутишь? Не а с губ срывается смешок. То есть я отправил сына алкоголика прямиком в чистилище. Читаешь мои мысли? Ты справишься. Выдыхает он. Это вопрос или утверждение? Утверждение, Джейк. Тяжело сглатываю. И еще кое что. Вдруг добавляет папа. «Удиви меня. Ты должен будешь тренировать школьников в рамках своего наказания». «Что, прости?» «Теряю дар речи. Раз в неделю. У тебя завтра в 12 встреча с тренером футбольной команды школы всех святых. Он тебе обо всем расскажет». «Ну, просто великолепно. Всегда знал, что ты меня не любишь, пап». «Правда?» А мне казалось, я тщательно это от тебя скрывал. Тебе только казалось. Отец фыркает. Звони, если что-то будет нужно. Ладно? Ладно. Я тобой горжусь, Джейк. Не подмазывайся. Я рассекретил тебя. Из трубки вновь доносится фырканье. Рад, что ты не злишься. Устало выдыхаю. Рад, что не злишься ты учитывая, что я занимался сексом на твоем столе. Ну, не ты один. С той секретаршей я тоже успел позажигать. Морщусь. Фу, папа! Но я хотя бы делал это не на глазах у всех сотрудников стадиона. Мой косяк. Но давай поскорее закончим этот разговор, потому что мне теперь плохо от той информации, которую я только что узнал. «Будто ты не догадывался, что я занимаюсь сексом!» «Пока, пап!» Я отключаюсь, скорчив гримасу «Похлеще Джима Керри» в Айс-Вентури. «Кошмар!»